Глава третья. Алина. «Это тебе». Дима ставит передо мной большую чашку кофе с зефирами. «Как ты любишь», — добавляет он. Пытаюсь улыбнуться, обхватывая напиток ладонями. По ощущениям, не холодно, но я вся ледяная. «Лин, ты заболела, что ли?» Парень пытается поймать мой взгляд а я не решаюсь посмотреть ему в глаза. В голове не укладывается, как рассказать о том, что меня хотят отдать замуж. Я ни в чем не виновата, но мне стыдно. Стыдно за родителей и ситуацию в целом. Нет, но... Ну вот как ему сказать? Даже в мыслях это звучит как бред. «Тебя кто-то обидел?» уже серьезно спрашивает Димка. «Кто?» Настойчиво спрашивает он. «Дима всегда меня защищает. Я за ним, как за каменной стеной. Он даже к моему преподавателю экономики ходил договариваться о пересдаче. Он настоящий мужчина, но, к сожалению, для родителей это не аргумент, потому что у него нет денег. Они решили, что люди среднего достатка — отбросы. И за это мне тоже стыдно. Странная градация и разделение сословий. «Богатство человека не в деньгах, а в душе», — так говорил мой отец. И все это было лицемерием. Мне так больно разочаровываться в родителях. Я их любила, считала почти святыми и никогда не хотела их подвести. Дима очень богат. Он прекрасный парень, настоящий мужчина. Красивый, сильный, умный, благородный, честный. Он сам поступил в университет, Учится на бюджете и идет на красный диплом. Занимается борьбой, принося нашему университету первые места. еще успевает подрабатывать барменом в ночную смену в одном из клубов. Разве это не богатство? Никто. Я даже не знаю, как сказать. Отпиваю кофе, отворачиваясь к окну и рассматривая осеннюю листву, кружащую по асфальту. Лин. Дима накрывает мою руку на столе своей большой теплой ладонью. Ну ты чего? Мне ты можешь все рассказать. Ты же знаешь, я всегда за тебя. Мы все решим. Я знаю. Мне хочется зарыдать. Закрываю глаза, пытаясь собраться с силами. Дим, меня хотят выдать замуж. Все-таки решаюсь. Распахиваю глаза, смотря, как парень меняется в лице. Там столько эмоций, непонимания, удивления, растерянность, недоверие и даже злость. «Чего? Ты выходишь замуж? За кого? У тебя кто-то был?» Он отпускает мою руку и отшатывается от меня, словно от прокаженной. «Не было у меня никого!» Я его даже не видела ни разу. Всхлипываю. Если от меня отвернется Дима, я останусь совсем одна. Это как? Не понимает он. Боже, я сама не понимаю. Вчера за ужином родители сообщили, что нашли мне мужа, и я выхожу замуж. Вот так. Нервно выдаю я. Димка качает головой, закрывает глаза, пытаясь переварить информацию. «Ты сейчас стебёшься надо мной?» «Нет». Почти плачу, закрывая лицо руками. Слышу, как Дима поднимается с места и садится рядом со мной на диванчик, обхватывает мои плечи, тянет на себя, обнимая. Прижимаюсь к нему, вдыхая его запах, и зажмуриваюсь. «Не хочу сегодня домой. Хочу остаться с Димкой». «Лин, объясни мне, пожалуйста». Что-то я не понимаю. Поглаживает меня по спине, пытаясь успокоить. Они считают это нормальным. По их традициям выбрали мне мужа, которого считают достойным, и поставили перед фактом. Но ты же можешь отказаться. Думаешь, я радостно скакала от этой новости? Снова злюсь. Не на Диму, на родителей, на ситуацию в целом. Но выходит так, что кричу на Диму. «Они не слушают меня, считая глупой. Есть только их воля, а мое желание не учитывается». Снова плачу, утыкаясь парню в грудь. «М-да...» — вздыхает Димка. «Средневековье какое-то». Мы несколько минут молчим, пытаясь осознать. Я тихо плачу, а Дима гладит меня по спине, прижимая к себе. Что мне делать? Я хочу уйти из дома. Я совершеннолетняя, они мне не родные. Я же смогу? Ты мне поможешь? Я... Подожди, надо подумать. Не горячись. Дим, мне о чем думать. Или я ухожу и отказываюсь от прошлого, или выхожу замуж. Отец просто насильно подложит меня под незнакомого мужика и будет доволен собой. Снова злюсь. Зайка, ну куда ты пойдешь? Ты же понимаешь, мнется Дима. И вот теперь я злюсь на него. Он впервые меня не поддерживает. Поднимаюсь, высвобождаясь из его объятий, отодвигаюсь и отворачиваюсь к окну, утирая слезы. Лин, ну ты же знаешь, как я живу. Снимать жилье пока не получится. Не думаю, что отец оставит тебе деньги на самостоятельную жизнь. Я пойду работать. На работе платят деньги через месяц. Да и не платят много студентам. Я бы помог, но ты же знаешь, мое положение...» Вздыхает. «Я знаю. Не осуждаю. У него мама болеет. Почти все, что он зарабатывает, отдает ей и сестренке. И, естественно, меня, дуру, он не потянет. Всхлипываю, кусая губы. Должен же быть выход». Да и не это главная проблема. Димка пытается меня обнять, но отодвигаюсь дальше, вжимаясь в панорамное стекло. «Твой отец везде тебя найдет и вернет. Ты же это понимаешь. Тут нужно сделать так, чтобы они не выдали тебя замуж. Выиграть время и все спланировать». «Выиграть время для чего?» Оборачиваюсь к нему. «Нужно бежать в другой город, туда, где найти тебя сложно». Но на это нужно время и деньги. Куда я одна побегу? Сдуваюсь. Я и правда беспомощная домашняя девочка, за которую всегда все решали родители. Почему одна? А как же я? Ты меня бросаешь? Усмехается Димка. Не понимаю. Нам нужно время, чтобы я решил свои проблемы и нашел деньги. Побеги, знаешь ли, дорогое удовольствие. Подмигивает мне. Задумываюсь и тоже улыбаюсь сквозь слезы. «Дима прав. Это я импульсивная и глупая. А он продуманный. Сколько нужно денег? У меня есть на карте. Я могу постепенно их снимать». «Вот, зайка моя, и на это нам нужно время!» Щелкает он пальцами. «Как мне его выиграть? Родители не будут тянуть со свадьбой». Снова сдуваюсь, закрывая глаза. «Давай думать!» Димка подзывает официанта и заказывает большую пиццу. «На голодный желудок не думается, и тебе надо поесть. Даю сто процентов, ты с утра голодная». Он слишком хорошо меня знает. Когда я нервничаю или волнуюсь, я не кушаю. «Говоришь, еще не видела жениха?» «Нет». И он тебя, соответственно, тоже. Не знаю, если только папа показывал фото. Он ведь может отказаться жениться на тебе, если ему что-то не понравится. Что, например? Ну, тебе лучше знать, что там не любят ваши мужчины. Они не мои. Обижаюсь. Зачем он так? Я сама в шоке от таких убеждений. Ну Лин... Я же не это имел в виду. Толкает меня плечом. Я имел в виду, что ты лучше знаешь менталитет. Например, если ты окажешься глупой или падкой на деньги, или будешь вести себя, как не подобает женщине. Ну, ты меня поняла. Ему это не понравится, и он не возьмет тебя в жены. И отец меня убьет. Не преувеличивай. Лучше перетерпеть гнев отца, чем выйти замуж. «Верно?» «Верно. Киваю. Знакомство уже завтра. Я постараюсь». «Знаешь, я все-таки ревную». Уже серьезно говорит Дима, освобождая стол для большой пиццы. «Ты дурак!» — усмехаюсь я. «Нет, а вдруг тебе понравится твой жених? Ну, он определенно будет круче и богаче меня». Шутит Дима, играя бровями. «Точно, дурак! Этого не будет! Я тебя люблю!» Вырывается у меня. Я никогда не говорила ему о любви. «Правда?» Загораются его глаза. Киваю, смущенно улыбаясь. Димка откладывает пиццу и вновь меня обнимает. Утыкаюсь ему в шею и дышу. Мне так хорошо и спокойно с ним, что все сомнения пропадают. «Зайка!» «Ты тогда постарайся. Пусть он тебя не трогает, иначе я сдохну от ревности», — шепчет он мне. «Он меня не тронет. Твердо обещаю я».